Толпа окружила нас и с большим любопытством глядела на нас, нежели мы на нее. Особенно негры и кафры смотрели открыто, бойко и смело, без запинки отвечали на вопросы. Нередко дружный хохот раздавался между ними от какой-нибудь шутки, и что за зубы обнаруживались тогда? — За что они содержатся? — спросил я. — За воровство. «Как и большая часть арестантов», — отвечал смотритель. «Подолгу ли содержат их в тюрьме?» «От трех до пятнадцати лет». «Что они делают? Чем их занимают?» дорогу дорога-то, по которой вы едете?» — сказал мистер Бен. «Кто ж делает, как не они?» «Вот завтра вы увидите их за работой». Мы заглянули в длинный деревянный сарай, где живут преступники. Он содержится чисто. Окон нет». У стен идут постели рядом, на широких досках, устроенных, как у нас, палате в избах, только ниже. Там мы нашли большое общество сидевших и лежавших арестантов. Я спросил, можно ли, как это у нас водится, дать денег арестантам, но мне отвечали, что это строго запрещено. Мы поблагодарили смотрителя и господина Бена за доставленное нам печальное удовольствие и отправились далее». «Это еще не последнее удовольствие. Впереди три», — сказал мистер Бен. «Напрасно мы не закусили здесь», — говорил барон. «Ведь с нами есть мясо, куры». Но мы уже ехали дальше. Зеленый громко пел. «Зачем, зачем обворожила, коль я душе твоей не мил?» Потом вдруг пускался рассказывать то детскую шалость, отрывок из воспоминания, то начертит чей-нибудь портрет, характер» или просто передразнит кого-нибудь. Мы любили слушать его. Память у него была баснословная, так что он передавал малейшие детали происшествия. Вот барон Криднер, напротив, ничего не помнил, ни местности, ни лиц, и тоже никогда не смотрел вперед. Он жил настоящим мгновением. Зато уж жил вполне. Никто, скорее, его не входил в чужую идею. Никто тоньше не понимал юмора и не сочувствовал картине, звуку, всякому артистическому явлению. Мы стали съезжать в самое ущелье. Зеленые холмы и овраги сменились дикими каменными утесами, черными или седыми, дорога прорублена была по окраинам скал. Горы близко теснились через ущелье друг к другу, Солнце не достигало до нас. Мы с изумлением смотрели на угрюмые громады, которые висели над нами. В пустыне царствовало страшное безмолвие, так что и зеленый перестал петь. Мы изредка менялись между собою словом и с робостью перебегали глазами от утеса к утесу, от пропасти к пропасти. Мы как будто попали в западню, хотя нам... Ничего не угрожало. Представьте себе над головой сплошную каменную стену гор, Которой заслоняет небо, солнце, И которой не видать вершины. По этим горам брошены другие, меньшие горы. Они, упав, раздробились, рассыпались и покатились в пропасти, Но вдруг будто бы остановлены на пути и повисли над бездной то видишь точно целый город, обрушившимися от какого-то страшного переворота башнями, столбами и основаниями зданий, то толпы слонов, носорогов и других животных, которые дрались в общей свалке и вдруг окаменели. Там, кажется, сидят группы изваяния великанов. Здесь на горе чуть-чуть держится скала, цепляясь за гору одним углом и всем основанием висит над бездной. Далее и далее все стены гор, и все разбросанные на них громадные обломки, похожие на монастыри, на исполинские надгробные памятники, точно следы страшного опустошения. Кажется, довольно одного прикосновения к этим глыбам, чтобы они полетели вниз. Между тем, здесь Архимедов рычаг бессилен. Нужно, по крайней мере, землетрясение или мистера Бена, чтобы сдвинуть их с места. Внизу зияют пропасти уже не зелеными оврагами и чуть-чуть журчащими ручьями, а продолжение тех же гор с грудами отторженных серых камней и смутно-желтыми стремительными потоками или мертвым и грязным болотом на дне. Едешь по плечу Исполинской горы — И, несмотря на всю уверенность в безопасности, с невольным смущением глядишь на громады, которые как будто сдвигаются все ближе и ближе, грозя раздавить спутников. Взглянешь вниз в бездну, футов на двести, на триста, и с содроганием отвернешься. Взглянешь наверх, а там такие же бездны, опрокинутые над головой. Все эти массы истерзаны как будто небесным гневом и разбросаны по прихоти нечеловеческой фантазии. — Что? — спросил я у Зеленого. — Есть в Псковской губернии такие пропасти? — Страшновато, — шептал он судорожным нервическим хохотом, косясь пугливо на бездну. Потом вдруг чтобы ободрить себя и показать, что ему нипочем, горланил. «Люди добрые, внемлите!» Но потом морщился и уныло затягивал, не бил барабан и постепенно затихал. Мы проехали через продолбленный насквозь и лежащий на самой дороге утес, потом завернули за скалу и ждали, что там будет. Мы очутились над бездной, глубже и страшнее всех, которые именовали. Вдобавок к этому дорога здесь была сделана пока только для одного экипажа. Охранительных каменьев по сторонам не было, и лошади шли по самой окраине. Вы всю грусть мою, поймите, запел было, но уже вполголоса зеленый и смолк. По узенькой, недоделанной дороге, по которой еще кое-где валялись приготовленные для работ каменья, и воткнут был заступ, надо было заворотить налево. «Что же вы не поете?» — спросил я. «Постойте, дайте проехать. Вы видите?» С мучительным ощущением проехали мы поворот и вздохнули свободно, когда дорога опять расширилась. «Есть ли здесь животные?» — спросил я Вандика. «О, много!» «Каких же?» «Бабуанов, павианов, больших черных обезьян». «Я удивляюсь», — прибавил Вандик, оглядываясь по сторонам, что их нет сегодня. «Они стадами скачут по скалам, лишь завидят людей и лошадей и поднимают страшный крик». «Может быть, от оттого нет, что сегодня воскресенье?» — заметил Зеленый. «Слава Богу, впрочем, что нет! Если бы хоть одна лошадь испугалась и зашалила так нам пришлось бы плохо. «Есть еще волки, тигры», — сказал Вандик. «Волки? Здесь?» «Быть не может». «Волки — северное животное», — заметили мы. «Знаю», — с улыбкой отвечал Вандик. «Но здесь так называют гиен, а я по привычке назвал их волками». Вандик был образованный кучер. Мистер Бен после подтвердил слова его и прибавил, что гиен и шакалов водится множество везде в горах, даже поблизости Капштата. Их отравляют стряхнином. И тигров тоже много, говорил он. Их еще на прошлой неделе видели здесь в ущелье. Но здешние тигры мелкие, с большую собаку. Это видно по шкурам, которые продаются в Капштате. Скоро мы подъехали к живописному месту. Горы вдруг раздвинулись на минуту, и образовался поперечный разрез. Солнце тотчас воспользовалось этим и ярко осветило глубокий овраг до дна. Дно и бока оврага заросли травой и кустами. Внизу тек ручей. От утеса к утесу через разрез вел мост. Чудо инженерного искусства. Он, как скала, плотно сложен из квадратных плит песчаника. Длиной он футов 40 а внизу опускался сплошной каменной стеной футов на семьдесят и упирался в дно оврага. Налево от моста, в ущелье, заросшем зеленью, журчал каскад и падал вниз. Мы остановились и пошли по уступу скалы, кто пить, кто ловить насекомых и собирать травы. Во всем ущелье, простирающемся на четырнадцать английских миль, сделано до сорока каменных мостов и мостиков, Можно судить, сколько употреблено тут дарование, соображение и физического труда. Каменье надо было таскать сверху или снизу. Многие скалы рвать порохом. Бен нам показывал следы таких взрывов и обещал показать на возвратном пути и самые взрывы.